Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Двери одного из лифтов распахнулись. Оттуда вышел человек и направился в ту часть коридора, куда выходили двери других нетранснациональной корпораций представительств, расположенных на этаже. Человек пристально посмотрел на Пензу. «Пойдем сюда». Немаркетинг увел Пензу из коридора за дверь на маленькую площадку перед грузовым лифтом. Он рассказал мне историю, как он принимал за результат жизненных наблюдений то, что было результатом лишь его депрессии. История в том, что однажды он пришел к выводу, его компаньоны плохо к нему относятся. Он решил оставить совместный бизнес? Оставил, многое потерял. Компаньоны на самом деле относились к нему хорошо. Но он понял это уже, когда что-либо изменить было нельзя. И это все, что он сказал? Да. Глядя на прошлое спокойным взором, он осознал, что дело вовсе не в поведении компаньонов. а в том особенном взгляде, которым он смотрел на них. Особенным потому, что он тогда пребывал в ужасно подавленном состоянии. Причину подавленности объяснять не стал, сказав, что это совсем другая, долгая и запутанная история. Тут же добавил, долгая и запутанная история и есть здесь самое главное, потому что именно она вела его к подавленному состоянию. Оно, в свою очередь, заставляло его видеть все в странном, искажающем реальные пропорции свете, и, как результат, видеть совсем не то, что было в действительности. Дело, сказал он, совсем не в нем, а в тебе, потому что, видимо, у тебя есть вот такая вот долгая и запутанная история, которая заставляет тебя видеть все вокруг, словно преломленным в кривом зеркале. И как, — заявил он, — я, Пенза, могу узнать у него правду, пусть даже и под пыткой, если ложь коренится вовсе не в нем, не в директоре, а в тебе? Ничего не скажешь. Ловко запутано. Да, я встал и вышел. Позвать охрану он не пытался. Вот видишь, и тебе не удалось ничего узнать. Пенза окончательно разозлился. «А чего, собственно, мне не удалось узнать?» «Ты не допускаешь мысли, что директор просто нормальный и на самом деле сделал рекламу совершенно бесплатно. Что тогда?» «Такого варианта ты не предполагаешь?» «Людей иногда очень трудно понять. О чем и речь?» «Некоторые моменты в поведении людей невозможно объяснить». Но это не сумасшествие, в этом есть особый скрытый смысл. Это нечто, что нам сегодня настолько непонятно, что мы можем объяснить это только одним – глупостью, а еще хуже – сумасшествием. Но это не так, это нечто особенное, это Божий промысел, который вам в данный момент непонятен. Не маркетинг повторил слова директора. «Между прочим, у директора в кабинете ты убеждал меня, что он посланец смерти, сирены и хочет меня убить. Как с этим?» «Да, мне что-то такое показалось». «Ты либо сам запутался, либо тоже плетешь какую-то интригу, и тебе нельзя верить». «Ты хочешь запутать меня еще больше?» «Историю со спонсированием фестиваля запутал не я. И, по-моему, не директор, а ваш глава. Наверное, этот ваш мерзавец просто издевался над тобой. Разберись с ним, если он когда-нибудь отыщется. Припри его к стенке. Что ты все терпишь?» «Да, терпеть больше нельзя». В том числе и тебя. Вот что. Я уезжаю. Я решил уехать из страны насовсем. Переберусь жить в другое место. Так что можешь оставить меня в покое. Если мне уделено какое-то место в твоих интригах, я тебя разочарую. В ближайшее время я намерен общаться только с фирмами, содействующими иммиграцией и с посольствами зарубежных стран. А уж никак не с тобой. «Людей иногда очень трудно понять», — передразнил Немаркетинг Пензу. «Зачем мне тогда нужен ты с твоей помощью, если ты, как и я, не можешь ничего понять? Мне нужно разбить ложь. А может, ты и есть ложь. Твой покойный родственник-охранник рассказал мне кое-что про твои делишки». «Да, были делишки, но только эти». Больше никаких не было. Вот и он! Вдруг воскликнул Немаркетинг. От неожиданности Пенза вздрогнул. Дверь, отделявшая за куток возле грузового лифта от коридора, чуть приоткрылась, и можно было увидеть стоявшего по другую ее сторону подростка с зажженной сигаретой в руке. Увидав Пензу, он тоже встрепенулся и тут же закрыл дверь. «А, опять этот!» – раздраженно произнес Пенза. Его кто-то пытался избить. Беспризорник из озер. Конкуренция между участниками. Вася бур не хочет, чтобы подросток пришел на передачу. Думает, готовлю обоих на одну роль и в последний момент выберу одного. Выдумал, что если наставит подростку фонарей, тот не сможет появиться на телевидении. Дверь в коридор вновь приоткрылась, и в закуток у грузового лифта опять заглянул подросток. «Я только хотел сказать», – он смотрел на немаркетинга, – «там у вас в офисе опять бог знает что!» Затем подросток с какой-то странной смесью обожания и тоски посмотрел на журналиста. Взгляд этот длился очень долго. Немаркетинг чувствовал. Внутри его все словно бы переворачивается. «Что? Что именно?» Грубо спросил Пенза. Казалось, он не способен был ничего чувствовать. Там суматоха, даже паника. Несколько раз раздавались звонки, и женский голос с сильным иностранным акцентом говорил «Алло!» и потом что-то... неразборчиво, все уверены, это мадам С. Подумай, он заодно с ними, нарочно тебя подначивает. Я только хотел сообщить, что там происходит. Я сам понимаю, это глупость. Понимаешь, не передавай, уходи, ты нам мешаешь, грубо заявил молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. Лицо подростка выразило глубокое страдание. Он закрыл дверь. «Я поеду в какую-нибудь маленькую и спокойную северную страну, где тишина, порядок, где нет такого количества сюрреалистических информаций. Посмотри на этот город!» Немаркетинг повернул пензу лицом к стеклянной стене. Внизу панорама столицы. Сегодня я посмотрел на Москву холодными, злыми глазами. Тошнит от нее и от всей этой лжи, которая так вольготно себя в ней чувствует. Смотри на эти новые высокие башни, на эти забитые транспортом улицы, на эти перебивающие друг друга назойливые рекламы. На эти антенны на крышах зданий слышишь дыхание мрачной, сюрреалистической лжи, видишь ее ужасные признаки. Сколько бы ты ни мучился, сколько бы ни сходил с ума, ничего хорошего у меня здесь не выйдет. У меня с этим городом и с этой его ложью полная несовместимость». «Да, там, в другой стране, тоже будут новые высокие башни, толпы машин и ровно те же самые рекламы. Но в стране, которую я в конце концов выберу, в городе, где я поселюсь, дыхание мрачной лжи будет не таким зловонным, а ее приметы не станут так выпирать, как здесь. Все будет сглажено и облагорожено, башни изящней». и не станут давить на психику. В толпах машин больше порядка, а реклама не столь криклива и назойлива. Все не так, как в Москве. Я поменяюсь с мадам С. местами. Правда, ее уже нет в живых, но если бы она была жива... Она ехала оттуда к нам, а я поеду туда. Ложь невероятная. Неправдоподобное и агрессивное, странное и сюрреалистическое Своими тысячами информации стремится заполнить Москву А я двинусь встречным маршрутом Я сбегу от нее Ты уже бежал отсюда, когда был подростком Я знаю, значит, ты вновь поддаешься бреду Но ты же опять будешь дебилом Никогда я не был дебилом, и зря я себя им считал. Если я и был дебилом, то только потому, что не смог вырваться из страны от этих людей. Но когда я пробирался по Приморью, я не был дебилом. Умнейший подросток из всех подростков в мире, вот кто я был. Знай, если я и стану дебилом, то стану им лишь от этой лжи. от всех этих витиеватых информации и обманов, от этих козней и интриг, от тебя. В моей судьбе был только один правильный и мудрый поступок – бегство за границу. Жаль, не удалось. Но все эти лжецы и мой папаша среди них постарались его принизить. «Им удалось сделать так, чтобы всю жизнь самое лучшее в себе я считал самым худшим, самым позорным. Как я страдал! Но самообману конец! Даю слово! Я продолжу дело, начатое когда-то, доведу его до конца. Я уеду отсюда. Ужасный город Москва больше не станет властвовать надо мной. Пусть дальше он живет уже без меня». Презираю и ненавижу его. То ли мужик, то ли баба, то ли добродушный дебил, то ли потенциальный убийца. С ожесточением произнес Немаркетинг. Какой еще убийца? Ты несешь один сплошной бред. Ты сломался. Вот что означает твое сегодняшнее поведение. Ну и черт с тобой, тряпка, трус. Пошел ты к черту, я больше не хочу с тобой знаться. Только знай, знай, не с тобой первым это происходит. Ты не первый такой беглец и ненавистник. Ты дебил, и я не хочу тебя знать. Ты был дебилом всегда, и подростком, когда удирал через корейскую границу, и сейчас, когда хочешь уехать. Был у тебя в жизни краткий миг просветления». «Да только уж очень быстро ты сломался. Все, уматывай отсюда, знать тебя не желаю. И знай, знай, Пенза не злой и не холодный. Я не такой, как ты. Я не дебил, и я хочу сейчас остаться один». «Ну и оставайся. Ты не как я, ты как муха. Все бьешься о стекло. А давно пора понять, пришла осень». И впереди только одно – суровая зима. Смерть и больше ничего. Мрачная, сюрреалистическая ложь и смерть. И больше ничего. Немаркетинг развернулся, чтобы выйти, и в этот момент в дверь, в закуток перед грузовым лифтом, открылась, и в нее вошел маркетинг. «Именно! Смерть и больше ничего!» «Золотые слова!» А я и не знал, что вы приехали. В руке он, как и недавно заглядывавший подросток, держал зажженную сигарету. Только что в офис опять позвонили. Кто? — спросил Пенза. Глава представительства. Я не сочиняю. Трубку брал не я, а менеджер по кадрам. Глава сказал, что у него есть для всех нас какое-то очень важное сообщение. Но связь неожиданно прервалась. Стали опять набирать ему на все телефоны. Ни один из них не отвечает. Не маркетинг молча прошел мимо маркетинга, державшего дверь в коридор открытый. Мимо лифтов он направился в офис. Глава тридцать восьмая. «Ноу-хау смерти!» Он вошел в офис, направился, ни с кем не разговаривая, к своему столу, отодвинул стул, сел. Атмосфера была напряженной. В разных углах встревоженно переговаривались друг с другом сотрудники представительства. Чего-то все ожидали, чего именно не смог бы ответить никто. В дальнем конце офиса, возле окна, в том самом углу, где накануне «Немаркетинг» пытался включить свет, двое сотрудников разговаривали о чем-то особенно громко. Временами до «Немаркетинга» долетали фразы из этого разговора, но он пропускал их мимо ушей, не пытаясь понять, что они там обсуждают. Он включил компьютер, и, дождавшись, когда он загрузится, вошел в интернет, начал что-то разыскивать. Сосредоточился на своих поисках и не обратил внимания на то, что сотрудник, сидевшись за соседним столом, повернулся к нему и, заглядывая ему через плечо, пытается рассмотреть, а что же там разыскивает во всемирной паутине не маркетинг. Потратив некоторое время и немало Поломав глаза, этот сотрудник в конце концов смог разглядеть. Смотрит не маркетинг сайты по эмиграции. Вот как! – удивился сотрудник, но ничего не сказал и от немаркетинга отвернулся. Через какое-то время после немаркетинга в офисе появился маркетинг. Он появился один, без молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста. Затем еще через какое-то время в дверь офиса вошел и подросток. Ему не понадобилось нажимать на кнопку звонка, потому что под дверь, чтобы она не закрывалась, был подложен деревянный стесанный чербачок. У копировального аппарата, который стоял тут же у двери, как раз случайно находился один из сотрудников представительства. У него подросток и спросил, «Глава представительства сегодня будет? Во сколько?» Сотрудник ничего не ответил, только с каким-то раздражением и злобой искоса посмотрел на подростка. Подросток остался у двери. Через несколько минут к нему подошел маркетинг. «Что, все, торчишь? Вполне можешь идти домой!» Тебе за это ничего не будет. Ты же пришел в назначенное время. Главы нет. А если и появится, вряд ли ему будет до тебя и твоих курсов. Нет, я подожду. Мне нужно его дождаться. Да ладно выдумывать. Я знаю, почему ты не уходишь. Почему? Уж конечно же не потому, что ждешь главу. В этот момент возле них остановился сотрудник представительства в нервном безделии, слонявшийся по офису. «Я знаю настоящую причину, по которой он не уходит», проговорил, обращаясь к нему маркетинг. «Он просто убивает здесь время, пережидает, сам не знает чего. Ему просто опасно выходить на улицу. Там его подкаовуливает со своими дружками мальчишка беспризорник. Сотрудник внимательно слушал. К ним тут же подошло еще несколько человек. Он хочет его избить, продолжал маркетинг. Избить так, чтобы после этого подросток уже не мог бы появиться на телевидении. Ну и что? Пусть даже и так, мне что у вас Побыть нельзя. Я же жду главу. А быть-то можно. Да что толку здесь сидеть? Главу ждать бессмысленно. Сейчас неподходящий момент для встречи с головой. Надеяться не на что. Надеяться на то, что беспризорник с дружками устанет тебя караулить и уйдет, по-моему, тоже несерьезно. Скорее всего, он не уйдет. Ты же видишь... На этом этаже уже труп. Чёрт его знает, что с тобой может случиться, если ты досидишь здесь до глубокой ночи. Неужели ты не боишься? Я ничего не боюсь. Зрители внимательно слушали. Всем было интересно. Брось! Зачем тебе всякие неприятности и неожиданности? Между прочим, мог бы и спросить у старших, как тебе быть. Не все взрослые такие черствые, как те, с которыми тебе приходилось сталкиваться. Некоторые вполне готовы поделиться с тобой ноу-хау. Ноу-хау? Не понимаю, о чем вы говорите. Странно слышать от вас всю эту околесицу. Врешь. Я слышал, что ты очень переживаешь по поводу того, что у тебя нет информации. Как можно быть быстро стать таким, как Пенза? Подросток замолчал. Замолчал и маркетинг. «Вам-то что за дело? Что вы вдруг так заинтересовались моими делами?» Проговорил вдруг подросток. «Я хочу помочь тебе. Я могу дать тебе ноу-хау, как тебе сейчас выбраться отсюда и не быть избитым беспризорником». «Как?» «С самого начала». В самую первую минуту, даже в самое первое мгновение встречи с беспризорником, тебе нужно сказать что-то такое, чтобы он не начал тебя избивать. Скажешь ему, с твоей матерью случилась беда, она умерла. Выпалишь это как можно быстрее. Скажешь, эту информацию услышал от Пензы. Пенза ведь здесь, в здании, прозвучит правдоподобно. Беспризорник один раз ездил в озеры И хвастался там, что скоро его покажут по телевидению в ток-шоу у Пензы Так что, случись чего, его вполне могут начать искать через Пензу Что вам от меня надо? Ноу-хау хочу поделиться Твое сообщение сразу выведет беспризорника из строя Станет не до драки Начнет выспрашивать у тебя подробности. Ответишь, нет подробностей. Пенза обмолвился случайно. Ясно? Ясно. Отлично. К ним подошло еще несколько сотрудников представительства и стали с интересом слушать. В офисе давно уже никто не работал, а если кто и сидел за компьютером, то в лучшем случае только делал вид, что работает. Те, чьи столы находились неподалеку от входа, откровенно повернулись к маркетингу и подростку и слушали. Некоторые подходили и, немного послушав, возвращались обратно на свои рабочие места. «Затем выждешь некоторое время, посмотришь на его реакцию», — продолжал маркетинг. «В общем, дай беспризорнику немного времени осознать новость. Потом...» «Возьми да скажи! Не верь всему этому! Есть серьезное основание подозревать! Пенза врет!» На самом деле Пенза просто раздумал приглашать беспризорника на передачу и нарочно, якобы случайно рассказал тебе о смерти матери. «Дальше скажешь, что Пенза рассчитывает, что беспризорник после этого известия уедет в озеры». и съемки, естественно, пропустит. Сам Пенза, скажешь беспризорнику, не хочет передавать ему такую мрачную и лживую информацию, так как за ложь можно поплатиться. Тебя же подставить не прочь. Рассчитывает в дальнейшем, если понадобится, заявить, что тебе ничего не говорил. Ты сам все выдумал, чтобы устранить конкурента от участия в съемках. Потом предупредишь беспризорника. Ты уверен, информация о смерти его матери – ложь. Да, вы конкуренты, но одерживать победу таким способом ты не желаешь. Скажи беспризорнику, если Пенза сообщит что-то с матерью, пусть бережется, вранье. После этого беспризорник станет твоим лучшим другом. Если потом беспризорник будет задавать Пензе какие-то вопросы, тот, разумеется, скажет, ничего тебе не говорил, ты сам все выдумал, но именно такой ответ беспризорник и будет ждать. Если же Пенза станет предъявлять тебе претензии, скажешь, беспризорник сам все выдумал, хотел очернить тебя, не дать участвовать в съемках, ну как, нравится ноу-хау? Идите нафиг! Да ладно, не отказывайся. Классная женоуха. Как ты еще иначе отсюда выйдешь? Он же будет тебя караулить, пока не изобьет. Не волнуйтесь, выйду без вас. Да брось ты. Не отказывайся от помощи. Идите вы нафиг. Чудак человек. Я же вижу, тебе очень хочется сделать какую-нибудь гадость и низость. Ты только не знаешь, как. Но тебе очень хочется. Потому-то ты и жалуешься, что у тебя нет ноу-хау. Мечтаешь делать низости. Хочется, чтобы кто-нибудь подучил низкой науке. Ты мечтал, что цыган научит, а он не хочет. Конкуренции боится. Вдруг ты его переподлечишь Цыгана-то! Какого еще цыгана? Что вы несете? Вы... Ненормальный? Это сразу видно. Как? Какого? Пенза? Какого же еще? Он же цыган. Настоящая его фамилия цыганская. А Пенза псевдоним. Он как-то жил в Пензе. Тем временем один из двух сотрудников, что разговаривали в дальнем конце офиса возле окна, медленно двинулся к двери. За ним последовало второй, разговор стал доноситься громче. «Можно подумать, вы знаете!» «Да, я знаю, в чем заключается разрешение загадки. Оно в самом нашем офисе». Патону чувствовал, что говоривший человек совершенно уверен в своей правоте. Это он первым направился к двери. Фамилия его была Кременчукский. Те, кто стоял у двери рядом с маркетингом и подростоком, мгновенно повернулись в его сторону. Их заинтриговали слова про офис и разрешение загадки. Разговор двух сотрудников продолжался. «То есть? Как это?» Они подошли к двери и остановились рядом с подростком и не маркетингом. «Да, да, все дело в этом нашем офисе». Громко провозгласил Кременчукский: «При строительстве этого здания именно на этом этаже нашли труп одного из рабочих строителей. Знает ли кто-нибудь об этом?» Вокруг Кременчукского тут же стал собираться народ. Люди подходили к нему и из дальних концов офиса. То ли до них донеслись какие-то из сказанных им слов – то ли заметив, что все больше людей собирается у двери, решили тоже послушать, о чем там говорится. Кременчукский, воодушевленный вниманием, продолжал: здание нашего офиса было уже почти готово, оставалось завершить лишь какие-то какие-то отделочные работы. Когда однажды утром, придя на работу, строители обнаружили на нашем этаже труп. одного из своих товарищей. Собственно говоря, вся история в этом и заключается. Как установила короткое расследование, смерть была не насильственной, а наступила в результате сердечного приступа. Вот, собственно, и все. И все это было бы совершенно неинтересно, «Если бы сегодня ночью здесь, при похожих обстоятельствах, не появился еще один труп!» Раздался громкий голос подростка. «Люди, скажите, пожалуйста, глава сегодня точно появится или нет? Эй, кто-нибудь, скажите!» Никто ему не ответил. Тогда он спросил еще раз. «Да скажет же мне кто-нибудь, появится глава представительства или нет? Сколько его еще ждать? Я правда его жду. Больше здесь мне делать нечего». Ему опять никто ничего не сказал. «Допустим, вы мне скажете, что это бред. Допустим, я с вами соглашусь. Бред!» Продолжал приободрившийся Кременчукский. Допустим, переутомленные напряженной работой сотрудники представительства становятся чересчур доверчивы, впечатлительны, некритичны и эмоциональны и начинают верить во всякую чушь, хотя на самом деле никто в нее особенно и не верит, но странно, что жертвами чего-то загадочного, хотя нет, я забегаю вперед, так вот, Странно, что в этом офисе погибают в самом прямом смысле этого слова люди совершенно посторонние И притом такие, которых как-то трудно заподозрить хотя бы в силу их профессии в излишней впечатлительности и эмоциональности Строительный рабочий, пожилой охранник Уж охранник по породовой деятельности должен быть ко всему привычным А пожилой охранник тем более не может верить во всякую чушь. И вот оба эти человека погибают. Я думаю, дело в самом помещении. Именно в этом помещении, в его свойствах. И особенное здесь ультразвук. Давно известно... что ультразвук способен вызывать в человеке чувство ужасного, непереносимого беспокойства и страха. Согласитесь, что все мы в последнее время в той или иной степени испытываем и беспокойство, и страх. Так вот, я полагаю... Замечали ли вы одну особенность последних дней? Продолжал Кременчугский. Слушали его уже все и с огромным интересом. Даже те, кто поначалу желал, чтобы как можно скорее он говорить прекратил. Кременчукский сделал паузу. Погода в последние дни особенно ветренная. Причем ветер набегает как-то странно. Как-то очень внезапно, крайне силен, и затем спадает так же неожиданно, как и появляется. Вот и сейчас там на улице я вижу опять усиливается ветер. Я утверждаю, что здесь, на этом этаже, может быть в вентиляции, может быть в каких-то деталях соединения перекрытий таится нечто. В объяснении происходящего без этого нечто обойтись нельзя. Нечто — это что-то вполне реальное, а не мистическое. Это какая-то особенность здания или его конструкции, изъян, в котором при сильных порывах ветра рождается ультразвук. Нечто неуловимое. воздействующие на уровне подсознания и в конечном итоге выводящие психику из строя, вызывающие сперва состояние гнетущего страха, а затем и крайнего ужаса. И это объяснение расставляет все по своим местам, не оставляя пространства для всей мистической бредятины, которой мы предавались, чего греха таить все последнее время. Я предлагаю окончательно разделаться с бредом и найти факты, подтверждающие мое здравое объяснение всей этой якобы мистической ситуации. Я предлагаю заняться поисками этого странного нечто. Учтите, времени у нас мало, Ультразвук, он на то и ультразвук, чтобы возникать без предупреждения. Черт его знает, как он может в очередной раз подействовать. Дамы и господа, в том, что я говорю, я абсолютно уверен. Продолжал распинаться Кременчукский. Я отлично отдаю себе отчет, на какое странное действие толкаю своих коллег. И я не стал бы делать этого, если бы... не был на все сто процентов уверен, что я прав, и причина странностей во внезапно возникающем ультразвуке. Пока это нечто здесь, пока это нечто здесь, мы не будем спокойны. Я предлагаю метр за метром обследовать наш офис, и, вероятнее всего, прилегающий коридор Холл лифта. Уверен, мы найдем то, что ищем. Обследовать вернее надо не сам офис. Офис-то у нас как на ладони. Здесь нам все видно. И не сам коридор, а то, что находится за подвесными потолками в различных скрытых полостях. Вот это, например. Что это за дверь в стене? Что за ней? Я никогда не видел, чтобы ее открывали. Там техническое помещение. К стене прикреплены всякие кабели, распределительные коробки телефонных линий. Я как-то видел эту дверь. Открывали монтеры. Возникла пауза, во время которой маркетинг сказал подростку. Хочешь, я скажу тебе, что ты на самом деле думаешь. Ты добрейший простодушный парень, который... для каких-то совершенно непонятных целей и из каких-то совершенно непонятных мне соображений мечтает стать подлецом. Ты и пензу выбрал себе за образец именно из этих соображений, потому что он мерзавец из мерзавцев, подлец из подлецов, интриган из интриганов. И именно на него, такого подлого, мерзкого, интригующего тебе от чего то хочется стать похожим но конечно и сотой доли способности пензы делать зло у тебя нет трудно такому доброму как ты очень быстро стать по настоящему злым трудно и такому простодушному и наивному как ты очень быстро стать прожженным интриганом не получается ты очень странный человек «Ты ищешь способа, только вдумайтесь в это, господа!» Маркетинг повернулся к коллегам. «Только вдумайтесь, господа! Он ищет способа как можно скорее озлобиться!» Пристает ко всем взрослым с требованием раскрыть ему ноу-хау, как стать таким, как Пенза, таким же озлобленным, подло-изворотливым, циничным. Естественно, что хорошие, добрые взрослые не хотят ему помогать. В таком деле. А злым взрослым? Есть ли злым взрослым дело до какого-то подростка? Подросток, не отрываясь, смотрел на маркетинга. «Вы хотите уязвить меня?» – проговорил он. «Зачем? Я и так уже раздавлен». Я не хочу тебя уязвить. Но из ваших слов, которые вы при всех говорите, получается, что я не только неудачник, но и подонок. Надо поискать, посмотреть, что за этой странной дверью. Заглянуть за подвесной потолок, — проговорил Кременчукский. В коридоре тоже есть какие-то непонятные двери, люки. Черт его знает, что там может таиться. Потом, ведь наше здание оборудовано центральным кондиционером. Значит, тоже масса всяких труб, трубок. Это все тоже может порождать ультразвук. Мне кажется, мы можем что-то найти. Раздался телефонный звонок. Все насторожились. Опять начались эти звонки, как утром. Телефон продолжал звонить. «Вы заметили? Если не считать этих дурацких утренних звонков, все последнее время телефоны молчат». «А что к нам звонить? Мы уже все бросили нормально заниматься работой. Одна ахинея на уме. Хорошенькое представительство. Даже не знаем, где наш руководитель. Да возьмите же, наконец, трубку!» Один из сотрудников подскочил к телефону. Молчат! Он положил, положил трубку обратно на рычаг. Где был обнаружен мертвый строитель? Задумчиво проговорил кто-то. Кременчукский ответил. Кажется, где-то в этой части этажа, ближе к нашему офису. Послушайте! «Он занимается массовым гипнозом», — громко заявил про Кременчукского недолюбливавший ни маркетинга начальник отдела. «Никаким массовым гипнозом я не занимаюсь. Я просто пытаюсь рассуждать здраво и ищу ответы на интересующие меня вопросы», — спокойно проговорил Кременчукский. «Господа!» «Господа, вы не замечаете ничего странного? Как же мы не обратили на это внимание?» «Не маркетинг сидит и не обращает ни на что внимания», — проговорил сотрудник, стоявший от двери дальше всех. «Это меня пугает». Я не понимаю, что это такое? Почему не маркетинг сидит? Он же всегда принимал самое деятельное участие во всех разговорах. Уж на этот разговор он не мог не обратить внимания. А перед этим он никак не прореагировал на разговор с его любимым подростком. Не маркетинг? Что с вами? «Почему вы сидите и не обращаете ни на что внимания?» — спросила помощница главного бухгалтера. Не маркетинг по-прежнему ничего не отвечал и даже не поворачивал в их сторону головы. В толпе у двери тревожно произнес кто-то. «Что? Что такое? Что? Что такое?» Большинство в недоумении смотрели то на немаркетинга, то на сотрудника, стоявшего дальше всех от двери. «Сидит? Ну и что? Что с немаркетингом?» По-прежнему немаркетинг ничего не отвечал и не поворачивал головы к коллегам. «Господи, да он же умер!» вскричала помощница главного бухгалтера. Немаркетинг вздрогнул, повернул к ним голову, со страхом произнес, «Нет, я жив!» На какие-то мгновения их охватила истеричная радость, зашелестела, «Жив, жив, господи! Только еще одного трупа не хватало!» Он смотрит сайт по иммиграции заявил вдруг громко сотрудник, чей стол находился по соседству со столом немаркетинга «Инг». и который до сих пор сидел на своем месте молча, не принимая участия ни в каких разговорах. Вот как? Значит, он хочет свалить. Теперь все ясно. Это подло, не маркетинг. Мы были о вас лучшего мнения. Не маркетинг встал со стула и стоя принялся при помощи мышки закрывать программы, чтобы выключить компьютер. Движения его были нервными, торопливыми, и получалось, поэтому все как-то не так. Компьютер завис. «Он хочет бросить нас одних!» — воскликнула одна из сотрудниц представительства. «Смотрите, он спешит!» «Нет уж, не маркетинг, стойте! Вы же все это затеяли!» Другая сотрудница подскочила к его столу и встала с ним рядом, словно пытаясь таким способом помешать ему уйти. «Я ничего не затевал!» «Вы ведете себя непорядочно!» выкрикнули из толпы. Тоже женщина. «Это он во всем виноват! Сейчас он уедет отсюда, будет наслаждаться жизнью где-нибудь там, где хорошая жизнь, хорош гусь!» «Он растревожил нечто!» «Дорогие дамы и господа!» — урезонил их Кременчугский. — Это полная глупость. Растревожить нечто нельзя в принципе. Это не одушевленный предмет, ни дух, ни человек. Это явление природы, редкое сочетание факторов. Так что ни маркетинг ни в чем не виноват. Пусть идет, если хочет. — Никто отсюда не уйдет, — проговорила громко в этот момент менеджер по кадрам. сейчас рабочий день и сейчас рабочее время формально приказ ни о чем увольнении до сих пор не подписан. глава представительства не успев подписать его исчез а кроме него такой приказ подписать не может никто так что ни не ни маркетинг никто-либо другой до сих пор не уволен и даже если кто-то и захочет уволиться сам, Представительство вправе сразу не отпустить его, а заставить какое-то время отработать. Если хотите знать, я никого отсюда не отпускаю. Если кто-то сейчас уйдет, будет считаться злостным нарушителем дисциплины. Думаю, все вы даже при вашем страхе не хотите потерять ежегодный бонус. Тем более, что глава должен сейчас появиться и что-то нам сообщить. «Это она все затеяла! Смотрите, как взъярилась! Это она за всем этим стоит! Они с головой, одна банда!» «Выбирайте выражение!» «Дамы, прекратите мерзкую свару!» Попытался урезонить их Кременчукский. «Господи, какая муть! И вокруг, и в голове! Совсем не так я себя чувствовал еще совсем недавно!» Совсем не такие были мысли у меня в голове. Я расслоился. Расслоился, и это ужасно, всему конец. — Вы добили меня окончательно! — воскликнул подросток. — Мне не нужно было слушать вас, хотя, с другой стороны, какая теперь разница? Но что, если ваши слова — ведь и едва твоя ложь? Нет, вы правы, правы, я вас боюсь». Вы при желании сможете перевернуть все вверх дном, все запутать. Вы сможете распространить такую ловкую и изворотливую ложь, изворотливую как змею, что ей будет невозможно не поверить. Он с отчаянием обвел взглядом сотрудников представительства. — Послушай, паренек, не воспринимай все, что здесь и сейчас говорится, слишком серьезно, — проговорил Кременчукский. Вполне возможно, что все мы, в том числе ты и я, и он, находимся сейчас под воздействием ультразвука. Причем тут и ультразвук. С какой-то болезненной гримасой на лице подросток повернулся к Кременчугскому. Я говорю про то, что он сейчас при всех про меня сказал. Он сказал, я подонок. Вполне возможно, что все, что он говорит... Это даже и не витиеватая ложь, а просто чушь, в которую он сам по ошибке поверил. А если не чушь? И он прав. Ты думаешь, он прав? А если он сошел с ума или обманывает тебя? Если все это ложь и действие ультразвука, что тогда? При чем тут ультразвук? Хотя, может быть, я почему-то чувствую какое-то... Странное все возрастающее беспокойство Вот видишь В этом офисе что-то не так Я в этом уверен Поэтому я советую тебе никого не слушать Просто иди домой А там, знаешь, может быть ты просто устал Переутомился Отдохнешь И все предстанет перед тобой совсем в ином свете Почему ты так сразу согласился с тем Что Пенза и ты подонки Может быть все не так Поверь мне Покинешь этот офис, отдохнешь, и все предстанет в другом свете. На тебе лица нет. Нет, нет, не предстанет. Слишком уже все ясно. Я неудачник, дебил, который не в силах ни в чем разобраться. У меня нет никакого ноу-хау. Да и было бы. Я уверен, я таков, что и с ноу-хау не смогу ничего добиться. Но у вас здесь действительно что-то не так. Это какой-то ад. Он повернулся к маркетингу. «Вы серьезно уверены, что Пенза мерзавец?» «Да, серьезно. Но я не хочу быть мерзавцем. Я хотел быть, как он, ловким и удачливым». «Но Пенза потому и ловок, и удачлив, что подонок и мерзавец. Все его ноу-хау в поддонстве и мерзости». Все усиливавшийся ветер гнал по небу рваные облака, Вокруг бизнес-центровской башни в городских кварталах шла обычная будничная жизнь. Десятки тысяч людей, сотни фирм, магазины, рестораны, кафе – все это работало, крутилось, зарабатывало деньги.